Издательство 1С Паблишинг представляет Павел Вяч, Монах, Книга 2, Северная Башня. Глава 1: Нику было тяжело, и дело было даже не в слабости, постоянном холоде или ангине, Дело было в ситуации, Он лежал на щитах и безвольно смотрел на висящую перед ним надпись. Внимание, задание обновлено, добраться до Северной обсерватории, ближайшая стела. Срок выполнения 22 дня. Награда, пакет удаленная точка доступа. Пакет звездочет, принять? Да, нет. Несанкционированный доступ к сети. Немедленно свяжитесь с орденом чистоты. Куда идти он в принципе понимал? Не случайно в последние дни ему то и дело снились отвесные горы, расположенные к северо-западу от его нынешней берлоги. Что делать сейчас тоже было понятно. Восстанавливать силы и готовиться к походу в горы. А вот зачем было сложнее. Выжить звучало в его голове как-то неуверенно. Вроде да, нужно, но сейчас-то особо и не к спеху больше всего его нынешнее состояние напоминало первый день выхода с долгих школьных каникул или затянувшихся новогодних праздников вроде пора вливаться в учебу или работу, но сил на это совершенно не было ник вздохнул сунул в рот ложку с остывшей гречкой и монотонно заработал челюстями он всю свою сознательную жизнь находился в бегах сначала бегал от кошмаров по штатам Потом и вовсе сбежал на другой континент, в дикую Россию. И снова эта бесконечная беготня, дурацкий подъемный Эльбрус, дурацкие суперы, дурацкие русские спецагенты, дурацкая воронка, в конце концов. Знал ли он, что попадет в другой мир? Знать не знал, но догадывался. Ведь не зря же ему снились все эти сны. Ник тщательно проживал очередную порцию гречки и задумчиво хмыкнул. Да, сны определенно помогли ему не сойти с ума и достаточно спокойно принять тот факт, что он чертов попаданец. Ник поерзал на щитах, устраиваясь поудобнее, и отложил пустой котелок из-под гречки в сторону. Будучи холостяком и путешественником, он совершенно точно знал, что кастрюлю из-под гречки следует замочить немедленно после еды, чтобы ее было легче мыть, но сейчас сил еле-еле хватало на размышления. Ник изо всех сил старался понять, ради чего ему стоит продолжать идти непонятно куда и делать непонятно что. Попадание сюда, обнаружение чаши, которая оказалась какой-то линзой порога, и стеклянного моста, который связывал эту чашу с горами. Переход по стеклянному мосту. О, переход! Ник неосознанно поежился, вспоминая эту бесконечную ночь. Но даже тогда было проще. Остаться в чаше – смерть. Замешкаться на мосту и упасть в бездну – смерть. Остаться на ночевку в обсидиановом коридоре – страшная смерть. Ночевать без палатки – смерть холодная. Сейчас, валяясь на деревянных щитах, Ник осознавал, насколько ему повезло. Сначала он самостоятельно смог выкопать берлогу, потом притащить щиты, а затем появился котя с едой. Про бонусы, полученные от неизвестно кого, он и вовсе молчал. Хоть медальон и сожрал основные очки характеристик, но улучшенное кровообращение совершенно точно спасло Нику жизнь, да и полученный класс. Учитывая дикие штрафы к его характеристикам и общее отвратительное самочувствие, ему достался оптимальный для выживания класс, так что в принципе все было достаточно неплохо. Вот только что делать дальше, парень не знал. Остаться в снежной берлоге, закончится еда, и он обессилиет еще больше. Идти к горам, в его нынешнем состоянии он далеко не уйдет. Вернуться назад исключено. Ник запустил руку в мешочек с орехами и закинул в рот один орешек. А может, плюнуть на все и поспать еще немного. Как там русские говорят, утро вечера мудренее. Парень скривился и закрыл глаза. Он ненавидел себя за малодушие, но сил трепыхаться не осталось. «Давай, Ник, думай», — хмуро посоветовал он сам себе. «Вспоминай, что дядя советовал делать в таких случаях». И сам себе ответил. «Разозлиться. Придумать награду. Испугаться. Сильно-сильно чего-то захотеть». «Вот и разозлись», — воспрянул духом Ник, открывая глаза. «На себя, к примеру». «Давай, если я встану, то вспомни любимую музыку». «А зачем вспоминать?» – пробормотал он себе под нос. «Я не хочу вспоминать, я хочу послушать нормальную музыку, и я ее послушаю». С усилием приняв сидячее положение, он вытащил из-за пазухи стельки, вложил их в ботинки и с трудом натянул на ноги холодную обувь. Стараясь не обращать внимания на дрожь в ногах, поднялся и достал из рюкзака телефон с солнечной батареей. Телефон и батарею он рассовал по карманам, а в освободившиеся руки взял Баклер и Рапиру. Плечо стрельнуло тупой болью, в груди похолодело, а перед Ником появилось сообщение. Внимание, слугам и золотарям запрещено использовать воинское, за исключением посохов и метательное оружие. В случае использования меча произойдет одномоментное понижение всех характеристик на 10%. «Да больно надо», — поморщился Ник. «Это не оружие, это моя лопата». Нацепив на себя страховку, он затянул ее трясущимися руками и сунул в петлю рапиру. Надел на себя пуховый жилет и выполз из берлоги. Утреннее солнце резануло по глазам, и Нику пришлось вернуться к рюкзаку за солнечными очками и кремом от загара. Повторно выбравшись из своего снежного дома, он раскинул руки в стороны, ойкнув от вспыхнувшей в левом плече боли и вдохнул полной грудью. Хорошо! Стоило Нику увидеть солнце и величественные горы, как его сердце тут же наполнилось тихой радостью. Посмотрев на цепочку кошачьих следов, котик, как ушел на охоту, так еще и не возвращался, Ник положил на снег баклер. На него он выложил телефон и развернул солнечную батарею. Фонарик же здесь работал, значит и батарея должна. Он впился взглядом в тусклый экран телефона, но значок зарядки и не думал появляться. Ник разочарованно вздохнул, но тут же нахмурился. Хватит себя жалеть, нытик! крикнул он сам себе. Что стоишь, как бараны пялишься на телефон? Проверь, все ли правильно подключил. Он присел к щиту, протер рукавом блестящие пластинки солнечной батареи, выдернул и снова вставил зарядный шнур. Да! Победно прошептал Ник, глядя на появившийся на экране значок зарядки. После небольшой, но победы. Парень почувствовал, что все не так-то и плохо, как ему казалось. Ник сделал на радостях два круга Сурина Маскар, примечание автора «йоговская гимнастика», стараясь не напрягать левую руку, и опустился к телефону. Во-первых, закружилась голова. Во-вторых, не терпелось включить гаджет. Дождавшись загрузки своего девайса, он привычным движением запустил плеер и прикрыл глаза, вслушиваясь в каждое слово. The night beckons while you dream. A life never lives in peace. Po gubam Nika skolznova robkaja ulybka. As you stand upon the edge, woven by a single fret, and fate may fall down upon you, while the devil is knocking, «Right at you door». Пальцы сжались в кулаки, в глазах мелькнул стальной отблеск. «So all you restless, each night you hear the drums of war. Awaken, awaken. Кулаки впечатались в снег, тело само собой выпрямилось в планку. В плече полыхнула боль, но Ник упрямо загнал ее обратно. The voice begins to call you while you hunger. A taste of destiny you are searching for. Awaken! Awaken! The fight is at your door, so take up the course. Awaken! 1, 2, 3. Awaken! Ни почувствовал, как в животе разгорается пламя, перебивая боль в плече. Awaken! Awaken! 4-5-6 С каждым словом, с каждым сделанным отжиманием он чувствовал как к нему возвращается смысл жизни, как внутри разгорается праведный гнев, отчаянная решимость идти до конца и дикий стыд за свою вялую апатию последних дней. Чувствовал, как он просыпается. As you stand upon the edge, in the balance. Семь, восемь, девять. С каждым последующим отжиманием Ник чувствовал, как уверенность наполняет его. Он дойдет до гор. Если придется, нароет в сугробах столько берлог, сколько понадобится. Найдет людей, доберется до Северной обсерватории. And fate may fall down upon you, while the devil is knocking. So all you restless, each night you hear the drums of war. Десять, одиннадцать, он найдет способ, как вернуться назад. Awaken, awaken, the voice begins to call you while you hunger, a taste of destiny you are searching for. 12-13, а еще лучше найдет того, кто закинул его сюда и надерет ему задницу. Эвайкин, эвайкин, эвайкин!» 14. выдохнул парень, не опускаясь на землю. Вспышка гнева выжгла все его силы. «Пятна... пятнадцать!» Его руки не просто тряслись, ходили ходуном, но Ник упрямо рвался вверх, словно от этого зависела его жизнь. Выпрямив, наконец-то руки он замер в планке. По спине ручом бежал пот, руки и ноги дрожали, но изнутри растекалось приятное тепло, а сам Ник чувствовал едва заметное биение в копчике и в груди. Биение? Позабыв про дрожащие руки, Ник уселся в позу лотоса. Хорошо поджопник болтался на поясе, и ему не пришлось садиться на снег, и тут же скользнул в медитацию. Сконцентрировав внутреннее внимание на биении, он принялся медленно дышать, пропуская через себя разлитую вокруг силу. Биение в груди он ухватить не успел, оно растворилось без следа, оставив после себя приятное тепло. Тогда Ник направил внимание ниже, в область пупка, но и там он нашел только странные завихрения. Чуть ниже между пупком и копчиком, он заметил тающий лепесток сконцентрированной мощи. Глубоко внутри тут же возникла уверенность, что именно этот лепесток и разбудил Ника. Ник потянулся еще ниже, к копчику, и тут же замер, боясь вздохнуть. Впервые в жизни он ощутил то, о чем постоянно твердил дядя Юра. Энергетический центр, чакра, ядро. Ник не знал, как правильно назвать тот комочек плотной энергии, что он почувствовал. По его ощущениям, Ядро спрессовалось из следующих чувств и эмоций. Дикая жажда жизни, уверенность в себе, смелость, бесстрашие, движение, открытость всему новому. Повинуясь внутреннему позыву, он топнул ногой. На секунду ему показалось, что горы вот-вот вздрогнут, отвечая на его зов, но ничего такого не произошло. «Ну и ладно», — подумал Ник, мысленно поблагодарив дядю за науку. «Что там дальше?» На себя я уже разозлился. Награду в виде божественного трека получил. Испугаться? Сильно-сильно чего-то захотеть? Он представил, как замерзает, как желудок сводит спазмом голода, как начинают отваливаться обмороженные пальцы. Чёрта с два, не бывать этому. Ник, прищурившись, посмотрел на северо-запад. «Дойду», — упрямо пробормотал парень. «А как только дойду, приму горячую ванну». «О да!» — он представил исходящий паром бассейн. «Хочу в сауну. Нет, в баню. О да!» Удостоверившись, что все четыре совета дяди выполнены, Ника смотрел критическим взглядом примыкающий к скале сугроб, внутри которого находилось его временное жилище. Перевел взгляд на раскинувшуюся перед ним лощину, удивленно покачал головой, разглядев идеально ровный круг хвойного леса. Зацепился глазом за виднеющийся за странным лесом ручеек. Наметил примерный маршрут и остановки. А раньше он с легкостью пересек бы эту расщелину за день, сполоснулся в речке и до наступления ночи успел бы подняться в горы и устроить место для ночлега. Сейчас же он с раздражением посмотрел на свои дрожащие после отжимания руки. Добраться до середины лощины уже будет сродни подвигу. «Главное, чтобы еды хватило», — пробормотал Ник и в следующий момент почувствовал, как сильно он хочет есть. В следующую пару часов он был занят готовкой завтрака, инспекцией запасов и разработкой плана дальнейшего движения. Дважды Ник отвлекался. Первый раз на шум в горах, будто где-то неподалеку сошла лавина. Второй раз на котю, притащившего тушку какого-то крупного грызуна. «Спасибо, коть, но я пас», — покачал головой Ник, заваривая какао. «Во-первых, для готовки мяса требовалось много огня, а у него оставалось всего два баллона с газом. Во-вторых, стоило ему представить, что он ест барбекю из сурка или бобра, как его чуть было не стошнило. А вот от орешков я бы не отказался», — тут же добавил Ник, заметив, как поникли уши Ирбиса. «Ты до того странного леса доходил?» Снежный барс утвердительно кивнул и недовольно мотнул головой. Небезопасно, удивился Ник, люди. Котя отрицательно мотнул головой. Хищники, быстрый кивок. Медведь, Ирбис замешкался, но в следующий момент покрутил лапой. То есть, как не совсем. Котя опустил лапу вниз и слегка оторвал ее от пола. Маленький медведь, недоверчиво хмыкнул Ник. да ну, хочешь не хочешь, а идти придется. Припасов осталось, он взглянул на мешочек с заканчивающимися орешками, початую упаковку гречки, стратегический нз последний шоколадный батончик с пачкой протеиновых пирожных и пакет с остатками какао и сухого молока на пару дней. Барс фыркнул, толкнул к парню принесенную с охоты тушку и кивнул на лежащий на щитах сверток. А, сказал Ник эльфийский сухпоек сухпайок-то? ну да, сытная штука. Только меня после нее то в эйфорию кидает, то депресники ловлю. Не самые худшие побочные эффекты, конечно, но все равно неприятно». Ирбис оставил фразу Ника без внимания и принялся потрошить принесенную тушку. «Котя, Ника замутила от вида крови и треска разрываемых жил. Будь добр, поешь на улице». Барс недовольно фыркнул и, схватив свою добычу зубами, поволок ее в коридор, ведущий к горной тропе. На улице есть, он от чего-то не хотел. Сегодня попробуем добраться до леса и обратно, крикнул ему в спину Ник. Выходим через 15 минут. Но они не вышли ни через 15 минут, ни через 30 и даже не через час. После завтрака Нику сделалось плохо, и парень два дня провалялся не в силах подняться с лежанки. Все, на что его хватало, закидывать в рот кусочки сухпайка и делать глоток ледяного какао. Но что самое неудобное, ему хватало четырех часов, чтобы выспаться и отдохнуть. В результате остальное время превращалось в мучительную пытку бездействием и слабостью. Ник спасался только тем, что гонял по телу крохи энергии. Раз за разом он прочувствовал энергетические каналы и поражался, как все гармонично устроено. Если Ник понял правильно то затык в каком-то из каналов неизбежно приводил к травме на физическом уровне. Пользуясь временным безделием, он сконцентрировал внимание на левом плече. Поначалу у него ничего не получалось, но спустя какое-то время Ник с удивлением обнаружил, что где-то глубоко внутри рождается понимание. Чтобы понять, от чего провалась связка на плече, ему пришлось опуститься вниманием к тазобедренному суставу. Сначала он долго не мог понять, что там не так, упрямо возвращался к плечу, но раз за разом наблюдение за своими меридианами приводило его к бедрам. В конце концов Ник решил поменять тактику. Отбросил свое упрямство в сторону и попытался понять, что не так с его тазобедренным суставом. Он вытянулся на щите и направил свое внутреннее внимание на ноги и таз. Все было как обычно. Но что-то не давало ему покоя. Ник начал поочередно сгибать-разгибать ноги, тянуть носок и вращать стопой. Он внимательно повторял базовые упражнения постельной разминки до тех пор, пока не понял, что показалось ему странным. Его правая нога оказалась короче левой. Не веря увиденному, Ник с трудом поднялся на ноги и сконцентрировался на центре равновесия. «Ну не может быть такого, что одна нога короче другой!» «Нет, может, конечно, но только не у него, он же костоправ!» М «Да...» Ник потрясенно уставился на свои ноги. Одна нога действительно была короче другой. Практически незаметно, но центр равновесия сместился слегка в сторону. Улегшись на лежанку, Ник снова вытянул ноги и, собрав крохи энергии, пустил по энергетическим каналам. «Поймал!» – прошептал парень, обнаружив после двенадцатой попытки, что мышцы на голеностопе правой ноги напряжены и стопа не полностью сгибается. Сообразив, куда нужно смотреть, Ник прошелся вдоль всего тела, отмечая места, где мышцы находились в постоянном напряжении, выступая таким образом в роли стабилизатора отклонений. Максимум, что смог Ник – промассировать проблемные места, добившись более ровного течения энергопотоков. Нога, по его внутреннему ощущению, расслабилась, но плечу лучше от этого, конечно, не стало. Подумав над сложившейся ситуацией, Ник пришел к следующим выводам. Во время подъема на Эльбрус у него были тяжелый рюкзак и новая обувь. То ли подошва одного ботинка была чуть толще, чем у другого, то ли вес в рюкзаке был распределен неравномерно, но в любом случае образовался перевес в одну сторону. Мышцы напряглись, чтобы стабилизировать отклонение, в результате чего левое плечо чуть поднялось вверх, и связки с мышцами не просто потеряли привычную эластичность, а стали деревянными. Не было бы перекосов в тазобедренном суставе, и связка не порвалась бы, максимум надорвалась. Но нет худа без добра, Ник собрал крохи энергии, которые гонял по меридианам, и направил их в плечо. Стянуть порванную связку он даже не пытался, но вот насытить ее энергией... Плечо сначала онемело, потом полыхнуло огнем, затем огонь превратился в тепло. Будь у Ника побольше внутренней силы, он бы наверняка полностью залечил рану, но ее не было. «И так неплохо», — подумал парень, чувствуя, как закрываются глаза. «Еще пара сеансов и рука будет как новенькая». Через 4 часа глубокой ночью Ник открыл глаза и осторожно подвигал рукой. Опухоль спала, подвижность увеличилась в два раза, а перед ним появилась надпись. Восстановление характеристики. Ловкость плюс один. Текущее значение три. Штраф минус три. Внимание, доступно стандартное задание. Восстановить форму. Награда плюс пять процентов к скорости восстановления. Принять? Да, нет. Принять. Облизал пересохшие губы Ник и мысленным усилием раскрыл перед собой описание своего класса. Что там у нас? Имя Ник Вочер. Класс – золотарь Северной башни. Состояние здоровья – критическое, хроническая усталость, обморожение, ангина, высокая степень истощения. Основные характеристики. Сила 2, штраф минус 3. Вносливость 3, штраф минус 4. Интеллект 6, штраф минус 1.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 Возможность продвижения по службе. Безоружный. Запрет на использование любого вида оружия, кроме шеста или палки. Навыки. Раскрыть список. Способности. Раскрыть список. Ник задумчиво хмыкнул и перевернулся на живот. На этот раз он поставил себе целью 10 отжиманий. Раз, плечо отозвалось болью, но Ник продолжил отжиматься. 2. В глазах потемнело, но он не обратил на это внимания. 3. Что-то хрустнуло в запястье 4. 5, 6. После тройного рывка сбилось дыхание, а на лбу проступили капли пота. Больше никак. Ник злоощерился и вспомнил испуганные глаза Даши 7. Изломанное тельце коти, летящие в пропасть, 8. Воняющего потом и перегаром волосатого егеря 9 представил горячую ванну и обжигающий душ. 10. «Так-то!» — выдавил Ник и сглотнул, пытаясь избавиться от сухости во рту. Руки дрожали, сердце было готово выскочить из груди, но Ник точно знал, что он на правильном пути. Восстановление характеристики. Сила плюс один. Текущее значение 3, Штраф минус два. Ник победно улыбнулся, вслепую протянул руку за котелком, и сделал маленький глоток ледяного какао. Затем нашел в темноте светящиеся глаза Барса и негромко прошептал «Готовься, котя, утром идем на прогулку».